Купи, слона. В детстве меня оставляли с соседкой тетей Олей. Я был непосредственным ребенком. Ходил в колготках. Фуражку называл хуяшкой. А чай пил только из блюдца, потому что меня так прабабушка научила, которая колчака видела. Тетя Оля обычностью тоже не отличалась. «Купи, слона. Не горбись. Сам завязывай. Смотри, какая герань. Много ты понимаешь». Канал переключи, не жуй штору, я сказала. Купи слона, она постоянно говорила. В очереди от подростков услышала, и так ей это выражение понравилось, что она его везде пихала. Тетя Оля была кошатницей. Штук семь кошек у нее жила, не меньше. Слегка за пятьдесят. Социализм крякнул, а к капитализму она оказалась не готова. Я этого тогда не понимал, а сейчас очень хорошо понимаю. У нее такое лицо было. Растерянное, что ли? Будто она домой пришла, а с нею кошки заговорили. В хамской манере. Что это? Чего это? Почему? Не почему. Приватизация. Возможности для умных, смерть для дураков. Добрый вечер, Ольга Александровна. Поддите на мукомольный. Пошла. То ли мешки таскать, то ли фасовать. Не знаю. Сменный график. Поэтому меня с нею и оставляли, что сменной Вы не подумайте. Тетя Оля не была старой девой по праву рождения. Развелась в восьмидесятых. Муж слинял, а сын украл что-то и на зону сел. Она к нему ездила. Мой Борис, говорила. Видели бы вы этого Бориса. Приезжала с зоны и плакала. Я это знаю, потому что она к нам иногда плакать ходила. Но это не важно. То есть важно, но не в детстве. Лично я любил тетю Олю за то, что она сама хлеб пекла. В обычной духовке, пышный такой, сдобный с корочкой. Караваи всех сортов, с семечками, с изюмом изредка, поджаристый еще. Несмотря на кошек, в квартире у нее всегда пахло свежим хлебом. Я до этого только хлебушек с Олесой любил, то есть кексы свердловские. А когда с тетей Олей связался, проникся хлебом. Помню, она сына ждала. Он освободиться должен был со дня на день. А она какие-то ваучеры продала и на покупала всякого. Костюмом спортивным даже отоварилась. Я так Вольтрона не ждал, как она Бориса ждала. Суетилось все. Мне семь лет было. Я уже кое-чего понимал. Тетя Оля гладила шторы. Я эту бессмысленную картину первый и последний раз в жизни наблюдал. «Купи», — говорит слона. Хлеба напеку, пельмени самолепные, чтоб вкусно. Явление Бориса я смотрел с лавки. Худой вертлявый Борис шел по двору, а тетя Оля оббегала его то слева, то справа, заглядывала в лицо и тараторила. Помню пунцовые пятна на щеках и большую брошь на груди. А вечером ужинаем семьей, а за стенкой вдруг крик и грохот. Из тети олиной квартиры. Отец руки вытер и ушел. Вернулся с окровавленными костяшками. Под кран сунул. Остудить. Что там, спрашиваю, папа. Ничего, говорит. А кулак почему в крови? А папа такой. Когда я ем, я глух нем. С тех пор меня тетя Оля не отдавали. А через месяц она сама пришла. Посадили, говорит моего Бориса. И в слезы. Постарела как-то. А папа говорит. Дура ты, Ольга. И выставил за дверь. Я в другой комнате был, но все слышал. Я всегда все слышал. Семилетки очень хитрые люди. Жалко мне так стало тетю Олю. Почему, думаю, она дура, когда такой хлеб печет? У дуры и хлебы дурацкий получался, а у тети Оли не дурацкий. Значит, не дура. В таком ключе я мыслил. После школы стал к ней заходить. Из школы долго можно идти, а можно быстро. Я у тетёли сериал «Элен и ребята» смотрел. А она рядом сядет и говорит. «Купи слона. Это а нигде Это чего?» «В Париже, говорю». «Студентики?» «Музыканты?» «Кри-кри на барабанах играет?» «Николе на гитаре, а Элен поёт?» «Мой Борис, — говорит, — тоже на гитаре играет. Перебирает прямо». Год к ней заходил. Родители знали, но не препятствовали. А может, и не знали. Потом мы переехали. С кислоток на пролетарку. От химдыма к ЗСП. Я, конечно, скучал по тете Оле и по хлебу. Но недолго. Дети долго не скучают. Подлый народ. Жизнь-то расступается. Фиг ли ее до тети Оли суживать. Не знаю, что с ней стало. Папа говорит, спилась. А бабушка говорит, что к ней муж вернулся. И они в свой дом переехали. А мама слышала. что Борис порядочным бизнесменом стал и за границу ее увез. Я недавно был на кислотках. Во дворе старого дома на лавке курил. Ностальгический вояж. Думал подняться, спросить про тетю Олю. Не поднялся. Мне мамина версия нравится. Купи слона, нижуй штуру. И хлебный дух по всей квартире. Кому она нужна, это ваша правда».